Глава шестая. Перед его домом стояла Краун Вика. На передних сиденьях Субач и Шот. Джейкоб им кивнул и заехал под навес. Детективы встретили его у дверей квартиры. У каждого в руках картонная коробка. Веселого Рождества, сказал Шот, можно войти? Ни словом, не обмолвившись о своих намерениях, здоровяки занесли коробки в гостиную и, не спрашивая разрешения, начали переставлять мебель. Будьте как дома, сказал Джейкоб. Не церемоньтесь, чего там? Я абсолютно бесцеремонен, ответил Шот. Внутренняя свобода характерное свойство человечества. В купе сдарн речи. субоч одной лапищей, подхватил журнальный столик. Иначе мы бы не отличались от стада животных. Отключив телевизор и цифровой видеомагнитофон, они свалили технику на кушетку, задвинутую в угол. Остался только низенький стеллаж. На полках инструменты. Деревянные рукоятки отполированы ладонями до темна. Проволочные щетки, скрипки, резцы, ножи, сток петли. По две штуки за раз Джейкоб переложил их в письменный стол. — Мило. — Шот склонился к инструментам. — Столярничите, Матушкины. — Она столяр. — Скульптор. — Была. — Талантливая семья, — сказал Шот. Субач подхватил оголившийся стеллаж. — Куда лучше поставить? — Туда, где стоял ответил Джейкоб. «А как вариант?» Джейкоб неопределенно махнул в сторону чулана. Пока Шот ходил к машине еще за одной коробкой, Субач вскрыл упаковку с разобранным столом из древесно-слоистого пластика. В гостиной, усевшись по-турецки, он разложил вокруг детали, так и сяк, поворачивая инструкцию по сборке и тряся головой. Вот же долбаные шведы! Джейкоб пошел в кухню сварить кофе. Через час детективы закончили. Вращающееся кресло, навехонький компьютер, рядом синий скоросшиватель, кожзам, три кольца, компактная цифровая камера и смартфон. На полу возле плинтуса компактный многофункциональный принтер, беспроводной роутер и тихо гудящий блок питания. «Добро пожаловать в новый офис», — сказал Шот. «Центр управления», — подхватил Субач. «Отдел Дж-Лева. Надеюсь, вам подойдет. вообще «Вообще-то я хотел сменить облик», — сказал Джейкоб. «Вы уж извините за телевизор усмехнулся субоч оно и лучше встрял шот ничто не отвлекает субоч показал на роутер надежная спутниковая связь то же самое с телефоном старый мобильник вам больше не понадобится добавил шот а как быть с личными звонками спросил джейкоб мы переведем их на новый телефон в нем уже забиты все номера какие вам понадобятся сказал субоч включая заказ пиццы уточнил джейкоб Шот вручил ему незапечатанный конверт. Джейкоб вынул кредитную карту Discover. Чистый белый пластик, оранжевый логотип, его оттиснутое имя. На оперативные расходы, пояснил субоч включая пиццу. Детективы не ответили. Слушайте, за каким хреном все это? Командер Малик решил, что дома вам будет лучше работаться. Какая чуткость. субоч сделал обиженное лицо. Позвольте напомнить, что вы впустили нас к себе добровольно. Джейкоб осмотрел спутниковый телефон. О такой модели он даже не слышал. «Видимо, надо предположить прослушку?» «Мы не скажем, что надо предполагать», — ответил Шот. Субач выдвинул клавиатуру и стукнул по клавише. Засветился монитор, грянул аккорд и возник рабочий стол, густо усеянный иконками. От Национального центра картографической информации до полицейских управлений крупных городов, лиц в розыске и базы данных баллистических экспертиз. — Быстро, внятно, широкий доступ без паролей и допусков, — сказал Шот. — Вам понравится, — уверил субоч Сплошное удовольствие. Кто бы спорил, Джейкоб взглянул на скоросшиватель. — Для материалов дела, — сказал субоч — Кое-что надежнее по старинке, — добавил Шот. — Есть вопросы? — спросил субоч Да. Джейкоб взял кредитную карту. — Какой лимит? — Вам не исчерпать. — Кто знает, я съедаю много пиццы. — Еще вопросы? — спросил Шот. — Да навалом сказал Джейкоб. — Вот и славно, — усмехнулся Субоч. Вопросы — это хорошо. Детективы ушли. На секунду Джейкоб задумался. В новой реальности выпивка станет врагом или помощником. Почти всю сознательную жизнь он был высокофункциональным алкоголиком. Иногда в основном функционировал, иногда пребывал под высоким градусом. После перевода в транспортный отдел бухал не так, чтобы очень, как-то обходился, и потому вчерашняя отключка его обеспокоила. Теперь он опять в ищейках и, значит, вправе накатить. Срочно развязываем, что завязали. Джейкоб сварил свежий кофе и сдобрил его нездоровой дозой бурбона из запасной бутылки, хранившейся под раковиной. С каждым глотком головная боль слегка притуплялась, вспомнилась Мая. Прямо дурдом. Прикончив дозу и ее двойника, Джейкоб уселся за новый стол. Открыл браузер, отстучал запрос. Компьютер и впрямь оказался отзывчив. У командора Майкла Малика имелись жена-красотка и две дочки-красавицы. Окончил университет Пеппердайн выпуск 1972 -го года. Судя по результатам последних любительских турниров по гольфу, ему, наверное, лучше переключиться на теннис. Подборка фото. Малик извещает репортеров о захвате местной террористической ячейки, умышлявшей взорвать офис конгрессмена штата. Возможно, Джейкоба и вправду пустили по следу еврейского террориста. Мысль обескуражила соплеменники, коллективная ответственность. Сколько времени надо быть самим собой, чтобы лишиться племени. И потом, откуда Малику знать, кто злодей? А если он все-таки знает? «Почему не сказал?» «Вопросы — это хорошо, но для копа лучше ответы. Может, Малик хочет, чтобы Джейкоб забуксовал?» «Неприятная мысль. Щекотливое дело. Кого-то выгораживает?» «А может, вся затея — месть Мендосы?» «Чтобы выставить Джейкоба тупицей, снизить его раскрываемость и поработить?» Джейкоб потряс головой. «Похоже, начинается паранойя». В полицейском справочнике он нашел патрульного Криса Хэмита. На мобильнике набрал его номер. Звонок не прошел. Но городской телефон работал прекрасно, и Джейкоб оставил сообщение. Маленький бунт пригасил раздражение. И потом никто не запрещал пользоваться городским телефоном, который наверняка прослушивается. Джейкоб поискал доктора Дивию В. Дас. Родилась в Мумбае, окончила медицинский колледж в Мадрасе. Страница в Фейсбуке открыта только для друзей. Докторскую степень получила в Колумбийском университете. «В» значит «Ванхишикха». Можно весь день шнырять по интернету и читать про всяких людей, однако разгадку этим не приблизишь. Убийство раскрывает не технологии. Убийство раскрывает человек, настойчивость и кофеин в дозах, которые срубят эти. В памяти спутникового телефона значились Майкл Малик, Диви Дас, Субач и Шот. В нем уже забиты все номера, какие вам понадобятся, то есть консультации не допускаются. Головная боль вернулась. Фотокамера выглядела вполне обычно. Джейкоб открыл скоросшиватель из кожзама. Чистые страницы, которые надо заполнить. Впрочем, скоросшиватель был не совсем пуст из кармана задней обложки выглядывал листок. Чек на имя Джейкоба, спецсчет полицейского управления, подпись М. Малика. 97 092 доллара. Годовое жалование без вычета налогов.